Криминальная хроника, проницерствия. Искрометный танец исполнила теся зятю во время организованного им короткого замыкания утюга. <свят> за за за <свят> Четырехлетний Витя играет с машинками. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> ну ты, козёл, смотри, куда лезешь, ты ну, Сыночек, сыночек, ну зачем ты так говоришь? А чё он, козёл, в меня врезался? Нельзя так говорить! Ты вообще знаешь, что такое козёл? Эээ, э, Козёл – это такое животное на четырех ножках, с рожками, гуляет на лужайке и щиплет травку. Да ты, козёл, ещё и травку щиплешь, ты! <связать> танец! А, а. Смотри куда едет! Эй-эй, ай фай, Йоу. Доктор, мне акула руку откусила! Да, это они могут! Запилевал их! ]mana? Товарищ, прапорщик! Я предлагаю уничтожить все бумаги более чем десятилетней давности. Тогда в архиве освободится очень много места. Отличная идея. Выполняйте. Но но но, но Для надежности. Перед уничтожением бумаг не забудьте снять с них копии. Можно ли купить частного человека? Купить нельзя. Продать можно.